Глава пятьдесят У Анны кружилась голова от счастья. Франц любил ее. Он так и сказал. Не только тайно шептал ей на ухо, но и провозгласил на глазах у всех. Они поженятся, проживут вместе жизнь. Теперь он держал ее крепко, как будто никогда больше не хотел отпускать. Его поцелуй. Глубокий вздох заставил Анну и Франца остановиться. «Я не уверен, что до конца понимаю, что произошло», — сказал отец Анны. Но, конечно, Франц. Я искренне рад видеть тебя в качестве зятя». Франц медленно отстранился от Анны, но бросил на нее ласковый взгляд, заставивший ее сердце пуститься в пляс. «Я счастлив это слышать, дядя Эрнст», — сказал Франц. Он схватил руку Анны и сжал ее. «Я завтра же собираюсь посетить священника и назначить новую церемонию. Считаю, мы можем сохранить запланированную дату свадьбы. Только жениха поменяем». «Что думаешь, Маппети? «Это, безусловно, будет лучшим решением», сказала Анна совершенно серьезно. «Значит, Анна выходит замуж уже через три недели?» Йозефина покачала головой. «Взрослые такие непонятные!» Тетя Берта ухмыльнулась. Она выглядела очень довольной. Элиза поднялась и указала на свое место. «Вот, Франц, давай поменяемся местами. Мне нравится видеть тебя рядом с Анной». Она обошла стул и села на теперь свободный стул рядом со своей младшей сестрой, в то время как Анна и Франц заняли места рядом друг с другом. «Теперь, наконец, можем ли мы продолжить наш обед?» Спросил граф, хмуро глядя на своего сына. Тот ответил ему вызывающим взглядом. «Понимаю, отец, ты недоволен моим решением?» Граф не дал ему договорить. «Я даже очень доволен твоим решением жениться на Анне. Позволь тебе заметить. Я всегда хотел, чтобы кто-нибудь из вас, Юлиус или ты, взял Анну в жены и соединил наши семьи. «Только я не понимаю, почему ты никогда не подавал никаких признаков? И твой образ жизни?» — он покачал головой. «В конце концов, я была помолвлена дядя Теодор, и Франц проявил благородство, сдерживаясь», — объяснила Анна. К сожалению, она поймала на себе сомневающийся взгляд Элизы, который чуть не заставил ее рассмеяться. Подруга, несомненно, замучает ее расспросами, Наконец подали второе блюдо, и все снова принялись за еду. Беседа за столом незаметно перешла на более общие темы, но Анна продолжала ощущать на себе то один, то другой изучающий или недоверчивый взгляд. Франц сидел рядом так близко, что она могла прикоснуться к нему в любой момент. Сейчас этого было достаточно. Со всем остальным они разберутся. Сердце Анны пела и танцевала в груди. По крайней мере, так ей казалось. И поэтому она горячо согласилась, когда Элиза предложила после ужина немного поиграть для компании на фортепиано. Обе семьи под веселую болтовню подыскивали себе места в музыкальном салоне. Только Анна и Франц остались стоять возле двери на террасу, где за ними не стали бы так пристально наблюдать, потому что все взоры были теперь прикованы к Элизе. Она перебирала нотные тетради на столе. Наконец она, казалось, нашла то, что искала, села за рояль и кивнула Филиппу. Он сразу же встал рядом, чтобы перелистывать страницы нотной тетради, и Элиза с Филиппом обменялись нежными взглядами. Даже первый аккорд был энергичным, страстным и не совсем тихим. Несомненно, это снова была пьеса любимого композитора Элизы Людвига ван Бетховена. Франц хватил Анну за руку. «Я люблю тебя», — прошептала она. «И я люблю тебя», — прошептал он в ответ. «Не могу дождаться, когда ты станешь моей женой». «А я уже...» — она озорно улыбнулась. Жемчужные звуки рояля подчеркивали ее слова. «Я имею в виду публично?» перед Богом и людьми. Элиза снова энергично застучала по клавишам и бросила на Анну, понимающий взгляд. Очевидно, Элиза выбрала именно эту пьесу, чтобы дать возможность Анне и Францу спокойно поговорить. Подругу благодарно кивнула, затем повернулась и посмотрела в сторону сада. Франц проследил за ее взглядом и крепче сжал ее руку. «Еще три недели», — прошептала она, — «как я выдержу эту вечность!» В его голосе слышалось настоящее отчаяние. «Ты можешь официально засвидетельствовать мне свое почтение уже завтра». После визита к священнику предложила Анна, бросив взгляд в сторону. «Тогда мы сядем в гостиной, я на софе, а ты на приличном расстоянии в одном из кресел, и выпьем кофе». Или ты предпочитаешь чай? Конечно, дверь останется открытой, и маман будет заглядывать каждые пять минут, чтобы мы вели себя достойно. По крайней мере, так она поступала с Кэролайн и Миной. Ты же это не серьезно? После этого. Может быть, мы могли бы немного прогуляться. Конечно, только там, где многолюдно. Например, по лихтон талле Хорошо, я согласен. «Разумеется, я не буду снимать туфли и челки, и ни в коем случае не буду смеяться без причины». Франц недоверчиво покосился на Анну. «В конце концов, я порядочная девушка, а мой жених — безупречный, потомственный граф Фрайберг. Ты в порядке?» «Вполне. Я стараюсь соответствовать ожиданиям общества». «Что-то новенькое», — пробормотал Франц. Конечно. Я не смогу делать так постоянно, прошептала Анна, особенно сегодня вечером, когда в небе такая луна, круглая и полная. К сожалению, я всегда так плохо сплю в полнолуние. На лице Франца появилась понимающая улыбка. Надеюсь, ты знаешь какое-нибудь средство от бессонницы? Проверенное. Мапети, сказал Франц. С большой нежностью, и Анна знала, что он будет рядом, когда она приберется ночью через изгородь. Текст читала Ксения Бржазовская.